Можно ли с ним договориться? Кто был никем, тот станет всем Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему свои планы Планы в прошлом, как и тот, чьи были эти планы Я то, что я хочу, но я уже ничего не хочу Нельзя вас желать того, что и так в избытке Нельзя заказать солнце каждый день и луну каждую ночь. Нельзя заказать планету с её необычайным, величайшим, благим притяжением. Нельзя заказать свою жизнь, она уже есть. Нельзя заказать смерть, она тоже уже рядом. Стоит и ухмыляется за левым плечом. Всему своё время. Я есть то, что я делаю. Я хочу писать, и я пишу. Я хочу написать гениальные стихи, и они получаются. Пусть не всегда, но получаются. Так можно ли со мной договориться? Можно, если вам по пути с Богом. И нельзя, если вы и ваши желания все еще в круговороте самсары. Пока вы спите, вы служите дьяволу. Когда вы прозрели, вы служите Богу. Вполне возможно, что ничего не можно. Тогда бы мне хотя бы осторожно узнать меню на завтра. С самоотречением возможно, тогда уже всё по-другому. И соиграют новые призывы, желания, мечты. И всё уже нам можно. Но вот беда, нет сил уже идти. Чтобы были силы, вы знаете, что нужно делать. Вы либо живы и полны сил, либо вы мертвы и наполняете собой червей. Не возжелай долгой жизни, возжелай полной жизни. Мой прадед воевал в Великую Отечественную в кавалерийских войсках, много орденов и строгий нрав. Свой собственный построенный дом, большой сад – все как положено. Отец мой и дядя тогда еще были молоды и постоянно выпытывали у него, что там было на войне.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 Может быть, чтобы Помнить войну Каждый раз, когда я вижу Непонятно куда живущего человека Я вспоминаю Войну, большую, страшную Жестокую У тебя нет выбора, ты жив А это значит, ты должен быть лучше Сильнее, быстрее И все, что тебе еще понадобится Учить и изучать Ты должен сам себе жизнь Настоящую, счастливую жизнь Дерево Листья, истина близко, ветер качает, и мы замечаем жизни измены действия мыслей. Кто ты, признайся, мы тебя слышим, не понимая покорностью дышим. Дерево, листья, истина близко, и постепенно на мысли ложится, лучшая в жизни гармония тела. Желания простые сбываются быстро, нужное счастье — мы. обретаем. Истина близко. Мы понимаем.